Глава двадцать Истребление. Насколько я понимал, эфир, где я давал интервью, продолжился и после меня. Но, скорее всего, я ушел раньше, чем того хотели организаторы. Ну и пусть. У меня вообще-то сейчас есть дела поважнее. Всего три дня, вернее, уже меньше перед тем, как я снова встречусь с богами, но к тому моменту я должен быть готов. Иначе все станет гораздо хуже. Я искал своих жертв на протяжении двух суток практически без сна. Вырезал всех нейтралов, что были поблизости. Зачистил пару пещер, которые каким-то образом оставались мной незамечены до этого момента, но сейчас были для меня как на открытой ладони. Уничтожил пару мирных поселений, за которые мне должно бы быть стыдно, Но потом я об этом подумаю. Сейчас я понимал, что всего этого недостаточно. Я, конечно, чувствовал некоторые изменения в своей силе, но этого не хватало даже для того, чтобы затушить свою боль в руке, не говоря уже о возможности встречи с богами. Слишком мало времени. В итоге я решил вновь отправиться к Стольхину, столице Семискалья, но встретил там всего лишь несколько групп игроков, которые, по всей видимости, думали, что я закончил свою охоту. «Мне нужно больше, гораздо больше, этого слишком мало». За пределами города я видел, как несколько игроков встали рядом с открытыми воротами и, глядя на меня, что-то обсуждали. Я подошел совсем близко. Они притихли, но не перестали враждебно пялиться на меня. А потом один из них с презрением сплюнул на землю. «Чё, считаешь себя самым крутым и сильным?» Громко произнес он, глядя в мою сторону. «Думаешь, тебе всё подвластно?» Вот так безнаказанно убивать и загонять других игроков? Да была бы моя воля, я бы просто стер тебя с лица этого мира. Хотя, кто знает, может быть, в будущем я так и поступлю». «Тише ты!» — шикнул на него рядом стоящая девушка. «Ты что, совсем ополоумил? Он же услышит. И пускай, я не боюсь этого презренного безумца, пускай ищет других дураков, которые будут ему в ноги падать. А я, если понадобится, защищу вас!» — обратился он к своей группе, состоящей из шести человек. «Ты что? Передвикой покрасоваться решил. Кулаком тыкнул его в бок один из парней 108 уровня. что ты несешь, олень! Хоть чтоб мы вообще никогда не смогли из города выйти. Когда-то 108-й уровень был для меня чем-то недостижимым. А теперь как же все относительно. Ой, да бросьте вы, не стоит его так бояться! Он такой же обычный человек, че, он в вечность тут будет стоять! продолжал кичиться парень. Вон смотрите, как сыт подойти ближе! потому что знает, что в городе ему хана будет, здесь ему не рады». Я сделал пару шагов вперед и остановился, снова наблюдая за этой компанией. Самый разговорчивый из них поперхнулся. Девушка, видимо, Вика, тут же спряталась за его спину. Второй парнишка, сделав шаг назад, споткнулся и чуть было не упал, но кое-как удержал равновесие. Стражники напряглись и покрепче взялись за свое оружие. «Доволен», — обратился к нему третий. Пойдемте, пожалуйста, в другое место», — взмолилась девушка. «Ну, пожалуйста, прошу, давайте в другой раз выполним наше задание. Я боюсь». «Не бойся!» — выпечив грудь, ответил парень. «Смотрите, ему и самому не меньше нас страшно. Он как трясется. «Думаешь, это из-за страха? Ощущение, что перед нами безумец стоит. Какой-то странный у него взгляд». «Да плевать я хотел на его взгляд. Он специально пытается нас запугать». Пошел ты нахер!» — выкрикнул тот парень в мою сторону. Че вылупился?» Я сделал еще несколько шагов, и их компания еле удержалась от того, чтобы просто не побежать прочь. Куда угодно, лишь бы подальше от ворот от меня. И тогда один из стражников заговорил, обращаясь ко мне. «Извините, я не могу пропустить вас дальше», — выставив вперед ладонь, произнес он, отчего рядом стоящая компания с облегчением вздохнула. «С чего бы это?» — спокойно ответил я, но получилось как-то чересчур хрипло. Я точно такой же простой посетитель столицы, как и любой другой игрок. Чужеземец. У нас приказ не впускать в город подозрительных и опасных сущностей. Вы даже не человек, и репутация у вас не из самых лучших, так что мы не можем. Очередное вздох облегчения отрядом стоящей группы, но ненадолго. Я снова сделал пару шагов вперед. И тогда стражники выставили вперед свои пики, а игроки замерли, боясь пошевелиться. И когда я достал свой черный двуручник, девушка чуть было не зарыдала. В воздухе повисло невероятное напряжение. Я сделал еще несколько шагов. «Мы должны будем остановить вас», — грозно произнес стражник 350-го уровня. «Тогда я должен буду убить вас», — спокойно парировал я. «Стоит ли? Что думаете?» Это уже я произнес, глядя на самого крикливого парня. «Пожалуйста, не надо...» Зажмурившись, замолилась девушка. Я сделала еще шаг, и стражники, выставив свое оружие, выдвинулись мне навстречу, а я уже оказался у них за спиной. Никто ничего не успел разглядеть и среагировать. Вот я стою перед воротами города, а вот уже за стражниками, к ним спиной, с моего меча копает кровь. «Я снова делаю шаг вперед в сторону игроков. Они судорожно смотрят то на меня, то на стражников, не понимая, почему те никак не реагируют. Проходит еще буквально секунда, и их головы катятся по земле, а тела безжизненно падают вперед». Тут у девушки началась истерика, она кричала и вырывалась, пытаясь убежать. Но ее друг неосознанно держал ее и продолжал смотреть на тела стражников, не понимая, что произошло. Вперед вышел третий игрок, парень, который пытался успокоить крикуна, и заговорил. — Пожалуйста, не убивай моих друзей. Если тебе нужна чья-то жизнь, я готов отдать свою и добровольно выйду за пределы города. Так тебя, возможно, не станут преследовать, и репутация не упадет. Но, пожалуйста, не трогай их. Мне нужны все ваши жизни, — хрипло произнес я. — Но ты, если хочешь, можешь идти, — добавил я, улыбнувшись. Парень лишь сглотнул и достал свое оружие, уперев его мне в грудь. Так я и думал. Снова улыбнулся я, переведя взгляд на болтуна, и произнес когда-то одно из своих самых сильных и по совместительству одно из самых жестоких заклинаний. Вскипая кровь. Вот парень стоял, держа за руку девушку, не позволяя ей убежать. А вот уже валяется на земле, кричит и бьется в агонии. Девушку настолько сильно поглотил страх, что уже ноги отказываются бежать, поэтому она просто стоит и, закрыв лицо руками, хнычет. Парень, что выставил на меня свое оружие, понял, что явно не сможет причинить им мне вреда, но не убирал его, Тогда я, не двигаясь с места, применяя различные способности, убил всех остальных. Остались только он и предполагаемая Вика. Когда я двинулся в ее сторону, он снова перегородил мне дорогу и, преодолевая страх, от которого тело отказывалось слушаться, снова заговорил. «Я не позволю», — с трудом выговорил он. «А что ты сделаешь?» Удивленно посмотрев на него, ответил я. «Хотя бы пусть я буду первым». Набравшись смелости, закончил он, одновременно с этим занеся удар, мятясь мечом мне точно в шею. «Смелый, конечно, парнишка». Преодолел максимальную нагрузку от моей ауры страха. Подумал я, отсекая ему голову. Девушка все так же стояла, зажмурившись. Может, не бояться, уже все закончилось. Произнес я. Я видел, как она хотела убрать руки от лица, чтобы осмотреться. Но для нее все и было кончено. Ее руки упали вместе с головой. А я пошел дальше, в столицу, за своими жертвами. Надеюсь, здесь будет так же много народу, как и обычно. Может быть, этого мне будет достаточно? К тому времени по всей столице зазвучали странные сирены. Подобное я слышал в городе эльфов, когда Урбрик шел на столицу с войной. Но только это нельзя было назвать сиреной. Наверное, так звучит приближение катастрофы или смерти. В данном случае это одно и то же. Пока многие не опомнились и не успели выйти из игры, я приступил к жатве. Черная молния, несущая с собой смерть всего живого, пролетала над улицами города и оставляла за собой лишь разруху, чтобы не сомневаться в своих поступках. Я не мог сейчас себе этого позволить. Я убивал всех без разбора еще до того, как успею понять, кто передо мной находится, и летел дальше без остановки. Столица погрузилась в хаос. Повсюду были слышны испуганные крики, плач и мольбы о помощи. Но никто не был способен меня остановить. Интересно, а почему богам нет дела до своих почитателей? Успел подумать я перед тем, как попал в какую-то организованную ловушку, которая не позволяла двинуться мне с места. Хм. Неужели я накаркал? Проговорил я про себя без какого-либо чувства страха. А, нет, это кое-кто другой, думающий, что способен противостоять мне. Но это был не один человек. Игроки. Много игроков. Спустя мгновение я понял, что попал в какое-то массовое и достаточно качественное заклинание. Людей, работающих над ним, было больше десяти. И среди них я заметил Диалана, Мистрика, Эрвина, все из клана заграничников. А вот это Лисара, собственной персоной, вышла вперед для того, чтобы что-то мне сказать. Сэммертон, что ты творишь?» Неверящими глазами, вся в поту и трясясь, произнесла она. Скорее всего, такое состояние у нее не из-за страха, а просто из-за адреналина в крови. Ну и плюс шоковое состояние. «Одумайся, ты уже натворил множество непоправимых поступков, но еще не поздно остановиться». «Не тебе меня учить», — огрызнулся я. «Оглянись вокруг, прислушайся, это плач целого мира. Ты уже практически уничтожил столицу. Что ты дальше намерен делать?» «Твои поступки не поддаются логике, ты играешь так, словно больше никогда не собираешься заходить в игру, будто бы тебе плевать на то, что будет дальше». Пока она разговаривала со мной, никто не принимал попыток нанести мне хотя бы какого-то урона. Видимо, понимали, что со мной будет практически невозможно справиться, и поэтому они пытаются договориться. «Ну или же я чего-то не понимаю». «Ты можешь не тратить свое время на пустые разговоры», — спокойно ответил я, обездвиженный. Тебе не понять, для чего это все. Да я и не ищу ничего понимания. Я сам решаю, что и как мне делать. Если сейчас вы отпустите меня, возможно, я оставлю ваши жизни. Но не мешайтесь под ногами. Она разочарованно вздохнула, но не стала ничего произносить. Просто кивнула в мою сторону, и в то же мгновение на меня посыпались сотни заклинаний. А я все еще не мог пошевелиться. Но разница в наших характеристиках была огромной, поэтому я мог какое-то время просто бездействовать и пережить эту волну урона. Но их атаки не прекращались, и спустя десяток секунд к ним присоединилось еще примерно столько же игроков, а потом еще. Сначала я применил облик тьмы, чтобы что-то впитать, а что-то просто пропустить мимо себя. Потом нашел еще несколько защитных заклинаний, и с помощью них потянул время... И под самый конец, когда моего здоровья осталось меньше 10%, я скостовал жизнь взаймы, что дало мне еще пару минут времени, но при условии, что я успею восполнить потерянное здоровье, чтобы не умереть. Я видел, как с каждой новой секундой глаза атаковавших игроков все больше расширялись, а на их лицах все более явно проявлялось сомнение и страх. Страх, что меня вообще можно победить. Я знал! Их сковывающее заклинание скоро должно прекратиться. Такая сложная и сильная способность не может так долго длиться. И когда у некоторых уже начали опускаться руки, возможно, из-за того, что закончилась мана, а может быть, из-за нахлынувшего отчаяния, я снова заговорил, «Теперь уже всех я не отпущу. Но давайте так, 30% из вас все еще могут уйти» но вам придется самим решить, кто умрет, а кто продолжит жить. Мне будет интересно на это посмотреть, — произнес я, ухмыляясь. Неожиданно у одного из игроков, который поддерживал эту ловушку, из груди вылезла когтистая лапа, и он упал замертво. За его спиной стояла запыханная и взъерошенная хисара. — Господин, вы в порядке? — пытаясь отдышаться, проговорила она. — Вот черт! «Так сильно торопилась, что забыла сообщить вам, что уже вышла из данжа. Привыкла, что оттуда нельзя ничего писать». Все нормально», — спокойно ответил я. «Я просто ждал, когда они устанут». Хисара, словно загнанный зверь, оглядывалась, быстро бросая взгляд из стороны в сторону, прикидывая, как лучше принять драку. Учитывая, что я сейчас был не помощник, она понимала, что у нее нет ни единого шанса на победу, но даже так она и не думала убегать. Ее начали окружать четверо игроков, Она потихоньку пятилась назад, а потом резко ринулась на одного из них. Но тот не зевал и, быстро отскочив назад, применил какую-то способность, заставив ее провалиться на себя и упасть на землю, после чего четыре мужика накинулись на нее сверху, придавливая своим телом. Они наносили не смертельные, но болезненные удары, чтобы ослабить ее, попутно связывая. А когда закончили, один из них чуть не с разбегу пнул ее в живот. Задолбала брыкаться, долбаная сука!» – произнес он, сопровождая слова еще несколькими ударами. «Прекрати», — сказал один из них. «Возможно, ей это даже нравится. Ты же помнишь, какая она долбанутая». «Это да», — ухмыляясь, подтвердил его товарищ в то время, как я только что почувствовал, что ловушка максимально сильно ослабла для того, чтобы я смог ее разрушить. Мне понадобилось небольшое усилие, благодаря грани тайны печатей, и заклинание просто рассыпалось». Как только я освободился, тут же испепелил двоих игроков, которые умирали под ужасающие вопли. Побегающим из стороны в сторону глазам остальных я понял, что они не ожидали того, что я так скоро освобожусь, но их силы были уже на исходе, а я чувствовал себя вполне сносно, если не считать эту проклятую руку, которая не давала мне покоя. Я спокойно подошел к хисаре и просто порвал все веревки одной рукой. Они вроде были чем-то заколдованы на прочность, но этого оказалось недостаточно. Мне никто даже не пытался помешать, понимая, что это бесполезно. А потом, взяв ее за руку, поднял земли и, посмотрев словно прямо в душу, применил прикосновение Бога. Она тут же округлила глаза и учащенно задышала. Не зная, что сказать, она начала осматривать себя, а чуть позже ощупывать руками, все еще не веря в происходящее. «Господин? А? а? Что это такое?» «Я чувствую невероятную силу!» — возбужденно произнесла она. «Как никогда! Как такое возможно? Я словно... Словно...» Она не знала, какое слово лучше подобрать. «Ничего такого. Просто наделил тебя частичкой силы. Ты мне еще пригодишься. Потом это обсудим. А пока можешь разобраться с ними», — кивнул я на тех четырех парней, что избивали ее и связывали. «Ты чудовище!» — вымолвила Талисара. «Я знаю». Кивнул я, разминая шею. Я демонстративно поднял свой пожиратель и потихоньку двинулся на оставшихся игроков. «Стой!» — выкрикнула глава заграничников. «Сохрани жизнь Диалану!» «Поздно!» — ответил я, продолжая идти вперед. «Пора мне восполнять здоровье. Сохранить жизнь Диалану, говоришь?» Подумал я про себя. Видимо, в поисках силы он тоже многое потерял. На ней мне рассказывать, кто что потерял. Мне хватило и одной руки, чтобы превратить столицу в руины. Хисара вместе со мной отрывалась по полной. Ее ярости и буйству не было предела, а силы неимоверно возросли. Даже я не ожидал такого эффекта. Но у меня была одна крайне серьезная проблема. Боль в руке лишь увеличивалась. Теперь от убийств мне не становилось легче. Наоборот, было ощущение, что мне только хуже. От этих мучений с каждой минутой мой разум будто затуманивался. Но и не убивать я не могу, словно замкнутый круг. «Вы уверены, что по-другому этот вопрос не решить?» — обратилась Ириана к какому-то человеку в капюшоне. «Твое дело не в этом заключается. Не стоит задавать подобных вопросов. Или ты захотела отправиться за ним?» Нет, конечно, искренне испугавшись, затраторила она. Просто, ну вы же понимаете, я беспокоюсь о репутацией и о том, чтобы у нас все шло гладко. Ну, это, да, я. Я просто хотел как лучше, а Сэммертон у меня. он меня совсем не интересует. Если вы говорите, что так надо, значит надо. Я с вами полностью согласна. Вот и славно. Тебе лучше забыть, о чем мы говорили. Я знал, что так и получится. По нему изначально было видно, что он неуправляем. А если он не способен принести нам пользу.. Значит, от такого видного человека будут лишь одни убытки и вред, а с вредителями можно только одним методом бороться. Полностью с вами согласна», – опустив голову бормотала Ариана. К нему уже выдвинулись необходимые люди. «Думал, что Талисара сможет убедить его нанять моих людей в охрану и потом уже полностью контролировать каждый его шаг. Даже гонорар для этого обеспечил ему с вашего интервью. Но все выходит из-под контроля, поэтому сегодня ночью все закончится». «Для него». Угу. «Адрес все равно нам уже давно известен, и он его не менял. Бежать ему некуда и некому». «Вы правы». «В такие моменты мы обязаны проявить жесткость». «Он становится слишком опасен. Да и разве это впервой устранять подобных личностей?» «Да, договариваться. Это не про него». «Хм. Ну тогда можешь составить мне компанию и немного выпить со мной вина». «Скоро нам уже должны будут доставить новости об устранении вредителя. А пока можно расслабиться». «Угу», — нервно сглотнув, произнесла Ариана.